Глава 10. Название этого города переводится просто «Пять гор». Вот и пусть будет Пятигорск. Город большой, красивый, богатый. Владеет городом князь-медведь, и герб города, как герб Берлина или Ярославля, медведь на задних лапах. Город окружен несколькими кольцами укреплений. Крепости пригородов, наружное кольцо, уже привычные насопи второе. Только тут насыпи без стен поверху, а как железнодорожная насыпь, дорога по непрерывному кольцу насыпи, Мкат. но ну, а если враг прорвется через насыпь, перед ним предстанут каменные стены и башни. Один из больших холмов, давший городу название, дополнительно превращен в крепость. Это Медвежий камень, город в городе, крепость в крепости, дом медведя. Широкая река Светоносная берет город в полукольцо, потому много пристани под стенами, и аж три рынка тянутся вдоль реки, соединяясь в торговый квартал. И в самом городе еще два рынка и множество лавок, ремесленных, купеческих. В город стекаются дороги с трех сторон света и вытекают два речных торговых пути, верхний и нижний. Соответственно, вверх по реке и вниз. Надо ли говорить, что где много торговцев и много денег, там много тех, кто на этом живет, это обслуживают и с этого питаются. Банки, конторы, стряпчих, гостиницы, постоялые дворы, питейные заведения, бордели и дома терпимости, театры и арены, гильдии всех ремесленных и торговых цехов, гильдия наемников и ночной двор, организованная преступная группировка воров и убийц наполовину легальная. Ну как полулегальная. Все знают, что они есть, что они действуют. Но кого за руку поймали, тому руку и отрубили. Если не снесли голову прямо на месте. Неудивительно, что на входе в город нас не особо и растоможивали. Маг быстренько проверил на скверную тьму, скрыт работает. всучил гостевые амулеты, добро пожаловать. Ибо тут такой народооборот в воротах, пробка образовалась потому таможня работает в облегченном поверхностном режиме. Будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Говорю я. Ребята улыбаются. Да, Марк, я тебе говорил, что теперь ты старшина роты. Как нет? А еще ты завхоз и казначей. Тогда деньги давай. Ты казначей. Это у тебя мы должны клянчить деньги, а не наоборот. Так что вперед и с песней. Барабан тебе на шею, флаг в руки, дудку в зубы и звездяй навстречу поезду. А мы лишь тебе будем свои хотелки вот таким голосом высказывать. Нам бы искупаться да пожрать. Марк, организуй, пожалуйста. Заметь, пожалуйста, сказал. Не как вы. Да когда такое было? Да всегда. Пока они рты разевают, старый больной человек носится, как скверный веник обустраивает от этих оболтусов. Теперь твоя очередь». «И за что я удостоен такой чести?» — прищурился Марк. «За читерский походный инвентарь. Да заготовка всего самого необходимого, да и любой прихоти нашей, теперь тоже на тебе». «Да забери этот мешок себе!» — восклицает Марк. «Я задумался. И даже бороду в задумчивости на палец накручиваю». «Мешок или гемор с хозяйством?» «Нет, нах! У тебя и мешок, и завхоз». «Ну вот, поднял настроение людям. Уже хорошо». «Опа! Отжег воришку плеткой, аж радостно стало, будто 100 рублевку нашел». «Бломись, парень, у нас внутренние карманы практикуются». «Все хорошо, — говорю морщись. Богато, величественно, ну вот запах!» Все же маленькие городки чище, особенно в порубежье. Там это вонючее, ценный ресурс. Я показываю плеткой на плюшку посреди мощеной улицы. «Мне уже не нравится этот медвежий угол», — говорю я. «Делаем дела и валим». «Да откуда ты такой чистюля взялся?» — возмущается Марк. «Горячую воду каждый раз, еду невонючую, бабу чистую. Всю нос воротишь». «Разоришься с тобой!» «Марк, ты за вхозом всего пять минут, а уже мой шатипичный. «Он терпеливо учился все это время у тебя», — смеется Корк, снова ставшим маргуном. «Может поменять легенду? Хотя моргуном он был в синем орехе, а это далеко». «Даже я все эти стоны нищего, разоренного старика уже наизусть знаю». Молвит человеческим голосом дубликат ястреба, чьи обязанности исполняет Гоп. Когда преобразования закончились, Гоп признался, что ему даже думать и говорить стало легче. Потому он верхом. И даже подпоясан мечом. Если вынимать из ножен не будет, сойдет за боевой. Меч от боевого только и отличается тем, что толще, тяжелее, да не заточен. Да и на коне Гоп как мешок с дерьмом. Да-да. Я же тут уже джигитом стал неимоверным. Падать с коня перестал. Но драться верхом не рискну. Так что я дорос до драгуна. Марш верхом, драться пешком. Но и то поймал себя на том, что свысока смотрю на верхового Рекса. Хотя еще недавно так же нелепо выглядел. Но и передвигающийся бегом на своих двоих Спартак глава Красной Звезды глупо. Ибо палево. Ладно, научится. Кони его перестали бояться, уже хлеб. Да и Корк смог приручить к себе одну кобылу. Остальные также на него фыркают. И это источник вечных шуток всей команды про запах псины. «Командир, сначала в гильдию?» Спрашиваю я Гоба. Гоб не слышит. Потонул в море запахов этого средневекового мегаполиса. Махнул на него рукой. Гильдия Пятигорска, так же, как и в Синем Орехе, занимает целый квартал. Тут тебе и центральный офис, тут свои мастерские, свои хостелы, свои кухни и столовые. И домовладение местных административных работников гильдии. А самое ценное — свой тренировочный комплекс. Три площадки для занятий с холодным оружием и один полигон для магов с возводимым магическим барьером. Заходим в дом гильдии. Ну, прилично. Немного стандартно, но чисто, светло, хотя и шумновато. Зал полон людей. Основная масса одета в стандарт наемника. Походные одежды свободных, но не слишком широких покроев. Материалы крепкие, прочные, сукно, кожа. Броня, оружие, походные плащи. И лица такие же. Жесткие, обветренные, загорелые. Глаза цепкие, жесткие. Но были и залетные грезившие приключениями мальчики и девочки. Некоторые оделись под стать моде наемников, но сидела все это как новая необмятая форма со склада на лысых призывниках. А некоторые в гражданке веселенькие плащики, городская одежда. «Подходим к ресепшену. Девонька явно запарена уже. Смотрит на нас взглядом, а вам от меня что надо?» «Звено красной звезды», — заявляет, — Спартак, как и научили его. Несколько удивленных взглядов на нас. Девонька несколько секунд думала, потом махнула. К нам подошел тертый наемник средних лет. «Идемте, мы вас ждем». А я смотрел на стену заказов. Сразу бросилось в глаза объявление «Дом Жура и звездочка красным мелом напротив». Отмечено как заявка в процессе исполнения. А звездочка красным мелом... Кем заказ принят? Легко. Красная звезда. Зашла. Я про символизм. Тертый ведет нас из зала через двустворчатую дверь. Минуем коридор. Еще дверь. Лестница. Поднимаемся на третий этаж. Приемная. Ну, блин, все как у людей. У землян я имею в виду. Принимает нас глава рукава отделения филиала. гильдии наемников, глава гильдии Пятигорская... Ворон Пятигорский, не маг, но рубака знатный, по виду. Только или было это давно, или наслоение сала ему не мешает. Сидячая работа, или с обменом веществ начались проблемы. было стать еще видно, но бока и брюха вылезли, за щеками ушей не видать, подбородок навис над воротником. Да и когда-то угольная борода подделась пеплом. Наш спартак осмотрелся вокруг. Поглядел на меня, мотнул головой. Я шагнул вперед. Молодец, Гоб. Видимо, правда обличие ястреба положительно сказалось на твоих умственных способностях. Короткий инструктаж усвоен в лед. Звено Красной Звезды, говорю я, показывая рукой на ребят, называя наши радиопозывные. Пращур, спартак, маргун, сумрак, серый. Ворон кивает, записывает имена в журнал. Сдаем ему гостевые амулеты, получаем другие. И запечатанный воском пакет с оттеском звездочки с серпом и молотом. Олег выежнулся. У меня и у него две звезды, как у всех, рубиново-золотые и второй комплект с родными символами. Да, подделать такую печать, как два пальца об асфальт. Но это так, для лохов. Что по заказу и заказчику? спрашивает сумрак, он же Марк. Ворон впервые осмотрел нас внимательным взглядом. Полистал свои журналы, стал рассказывать. По делу и кратко. «Профи, уважаю». Когда он закончил инструктировать нас, дали ему наколку про обнаруженную аномалию — сад камней. Удивили толстяка. Он даже засуетился. Карту схватил и отметил графитовой палочкой место, куда ткнул сумрак, завис над картой, задумавшись. Через пару минут, видя, что Ворон про нас просто забыл, Покинули его кабинет. Несмотря на все подколки, Марк быстро договорился и обустроил нас. Под ведомственным гильдии заведения. Так дешевле. Пока грели нам воду, ждали в зале, перекусили. Пивка попили. «Какой план действий?» — спрашиваю я ястреба. Он выпучил глаза. Инструктаж до этого момента не доходил. «Рекс, ща по шее получишь. Ты что глаза выпучил?» Тужиться будешь в заведении с буквой «М». откуда я знаю, какой план?» — шипит Рекс. «План хороший», — говорю я. «А ты все так же важно надуваешь щеки и многозначительных мыкаешь и киваешь, Понял?» Рекс надул щеки и кивнул. И тут же был обрызган пивом. Все просто заржали, а Серый как раз сделал перед этим глоток. «Потому и брызгается». Посмеивая, якая, Серый вытер лицо платком, отдал его Рексу, чтобы тот тоже платком обтерся, а не рукавом. «Дед, я беру это на себя», — говорит серо-белый. «Я научу его манерам. Щеки надувать и кивать вовремя и многозначительно. Научи, научи. Ты эту науку с рождения постигаешь». «А если без шуток?» — Марк ставит кружку, задумчиво смотря на нее. «Дела делаем, вопросы решаем или осматриваемся?» Невольно усмехнулся. Дела делаем, вопросы решаем. Мало того, что говорят, копируя меня, так ведь копируя плохое. Быстрее всего прилипают маты и слова-паразиты, как в той присказке. Не водись с ним, он тебя плохому научит. Так вот, я их плохому научил. В принципе, мы не спешим, — говорю я, повернулся к Рексу. Гоб кивнул. «Молодец! Споемся!» Марк рассвел, схватил кружки, вскочил. «Тогда еще по кружечке!» «Марк, сядь!» «Не пристало самому бегать», — осуждаю его. «Смотри, сколько народа! Не дождусь! И не сломаюсь!» Марк стартанул к стойке трактирщика. «Может, тогда завтра по торговым рядам прошвырнемся? Вдруг что интересного заприметим?» — спрашивает корк лжеспартака. Прошвырнемся. Ну а я о чем? Смысла в спектакле со лже Спартаком не было, кроме наработки привычки к такой маскировке. Может, в самом деле, а? Спрашиваю я. Что, поизносились? спрашивает Спартак. Сходим. Старый, мы не опоздаем. Если заказ не отменился, пока мы бродяжничали, то пара дней плюс-минус, не критично. Терпит. Спартак кивком соблаговолил. «Вот, уже получается. Я пока сам не знаю, зачем некромант запустил этот сценарий Дмитрия, но роли отыгрываем. Кстати, про некроманта. Его подарок мне пропал. Я ощущаю, что он есть, что он на шее и на груди, как прилипший, но его не видно. И нащупать руками нельзя, ничего не понимаю». Мало того, что бесполезное украшение, так еще и невидимое. Зачем оно? Это какой-то сильно извращенный юмор, настолько извращенный, что даже я, тот еще юморист, не втыкаю. По подаркам ребятам все понятно, и даже восторг, так все в масть. А вот подгон мне совершенно непонятный. Понятно, что это ствол на сцене, но хотелось бы хотя бы ориентировочно спрогнозировать, как и когда он жахнет. Может быть, конечно, это и тупой, примитивный маяк-жучок, что пасет меня. Но в том-то и дело, что слишком тупо и примитивно. Слежка может быть, но как одна из побочных функций? Как отметка своего местоположения у современного смартфона. Основные функции смартфона же не отметка точки на карте. Ладно. Время придет, увидим. Снять один хрен не могу. И не мешает. Как будто и нет его, кулона. После помывки молодежь сорвалась на бл. прогуляться. Оставили все ценное на меня и полетели, подгоняемые турбонадувом буйство гормонов. А я лучше вздремну. Мне ночевки на земле уже в печенках. Серебра гофрировались. Посплю на постели. Без клопов, бича постоялых дворов этого мира. Марк первое, что делает, заселяясь, проклинает мелких вредителей. Тараканы, клопы и грызуны разбегаются в ужасе. Даже летающий гнус не лезет в открытые окна. Все же нет плохих работников. Есть неверное их использование. Вот и мастер проклятий применим с пользой. А пакет был с рукописными инструкциями. Русские рукописные буквы и арабские цифры — та еще задачка для дешифровки, если местные решат почитать. Это надо владеть языком, он должен быть родным, чтобы не только прочесть эти строки, но и прочесть то, что сказано между строк, и насказания, недосказанности и намеки. Вот во сне и будем впитывать указания к применению».